Петр Григорьевич подвел его к сарайчику с маленьким подслеповатым окошком. На пороге валялись куриные перья, из глубины послышалось шевеление и недовольный клекот пеструшек, не поделивших уютные места на насесте. «Дур, птица — Дура, птица! — засмеялся Эпов. Ой, дура! — Все, — говорю Клаве, — зачем такая прорва курей, семь десятков? Продать половину? Да разве с женщиной договоришься? и там? А с весны хочет поросенка или двух взять. Мы прошлый год держали. Хлопот, конечно, много. А с другой стороны, сальца свое. А карака в погребе повесишь. Магазинное, но не то по вкусу. Да и дороже выходит. Петр Григорьевич, увидев, что Степан никак не реагирует на его слова, откашлялся и указал на другое деревянное строение с большими воротами. Коней держал. Теперь, как бы ни по времени, техника заедает, машину собираюсь покупать. Водить, правда, не умею, Эпов вздохнул. Одна надежда. Может, взять будет с правами? Не водишь. Плохо. Степан, кажется, понял, куда клонит Эпов, а тот продолжал. Мне что, подбросить это километров за полтораста на пасеку, да где хорошие охотничьи места. А вообще, пускай распоряжается автомобилем, как душе угодно. А то все приходится к Сеньке-милиционеру на поклон ходить. Мотоцикл у него служебный. Когда возьмет, а когда и со свояком едет. Хорошая у вас охота, — спросил Степан, чтобы переменить тему разговора. Ему стало не по себе. Лет двадцать назад лучше была. Загнали звери в тайгу. Раньше кабанов били прямо у самого Талышинска, можно сказать, у себя в огороде. А теперь ехать надо. У меня ведь сын был, Андрей, неожиданно сказал Петр Григорьевич, чуть моложе тебя. Утонул в сорок девятом. А теперь бабье царство. Эпов вздохнул. Потом махнул рукой, словно отгоняя тяжелые воспоминания. Дочери что? Повыйдут, замуж уйдут. Как я увел Клавдию. Ты не женат? Как бы не взначай полюбопытствовал Петр Григорьевич. Был, буркнул Степан. Ясно, поспешно сказал хозяин. И дети? Дочь? Также нехть ответил Азаров. Без отцовщина, вздохнул Петр Григорьевич. Почему же? Нахмурился Степан. Она больше со мной бывает, чем с матерью. Вот и взяли бы ее сюда. У нас хорошо для дитя. Воздух, лес, климат самый подходящий, молоко свое. Постоит час, палец жиру. Клавдия Тимофеевна присмотрела бы. Страсть, как детей любит. Азаров не знал, что и ответить. Выручил его Вене. Он наладил фотоаппарат и снова сзывал всех сниматься. Глава двенадцатая. После фотографирования Вениамин потянул за рукав бригадира. Они отошли под деревья. «Стёп, такая штука проявить не надо. Может, отпечатаю? Короче, надо исчезнуть. Завтра как штык с утра буду в лагере». Азаров пожал плечами. «Дело хозяйское. Гляди, чтобы не накостыляли». Веня согнул руку, пощупал бицепсы. «Я видел, как на тебя волком смотрели здешние ребята. Здоровые», — сказал бригадир. «Пусть только полезут. Первый разряд». Чижак похлопал по икрам и загоготал. «На длинные дистанции!» Степан усмехнулся. «Другое дело. Валяй!» Гости и хозяева шумно и весело возвратились к столу. Отсутствие вени сначала никто не заметил. Но тетя Капа воскликнула. «А где наш любезник?» «В город отправился», — сказал Степан. «Пленку проявлять?» «Ой, неплохой паренек! эткий алюсник!» — завздыхала старушка. Алюсник, Краснобай, местное наречие. Через некоторое время змееловы засобирались домой. Петр Григорьевич предложил всем остаться заночевать. Эту идею горячо поддержал Василий. Надо ехать, хозяйство наше без присмотра, сказала Анна Ивановна. Тогда посидите еще, попросила хозяйка. За дочкой мы соскучились. За светло надо добраться. Азина пусть останется. Анна Ивановна решительно встала. Вернуться может завтра-послезавтра. Замена ей есть. — Что вы, Анна Ивановна, я поеду. Работы много, — сказала Зина. — Оставайся, оставайся. Ты и так уже два выходных не использовала.